Глава двенадцатая Природа глубокого прозрения Прозрение случается часто. Глубокое прозрение случается редко. Прозрение подбадривает. Глубокое прозрение бросает вызов и подчас ужасающий. Прозрение немного меняет ваш характер Глубокое прозрение меняет всю вашу жизнь. К примеру, два монаха спорят о флаге, развивающемся на ветру. Один говорит, что движется флаг. Другой спорит, что движется ветер. Они идут к дзен-мастеру, который отвечает, что они оба заблуждаются. Двигался Ихум. А проходил лесной тхеровадинский монах и сказал, что все они упустили самое важное. Проблема в том, что двигались их рты. И это называется прозрением. Один мой знакомый монах рассказывал мне, что когда был мирянином, однажды пережил мощный медитативный опыт длительного блаженства, силой мощнее сексуального оргазма, когда тело полностью исчезло и все ощущалось неподвижным. Этот необычный опыт бросил вызов прежнему представлению о счастье. Это перевернуло и изменило всю его жизнь. Он стал монахом на весь остаток своих дней. И это называется глубоким прозрением. В собрании суд под названием «Ангутара Никая» лекции Будды рассортированы по количеству пунктов, упоминаемых в тексте. Например, «Четыре правильных усилия», «Четыре дороги к Сире» и другие группы из четырех пунктов, собранные в главе четверки. Когда я впервые стал читать главу восьмерки в этом собрании, я ожидал обнаружить самую известную из восьмерок. «Благородный восьмеричный путь». Но там его не оказалось, и это поразило меня. Дело в том, что в Ван Гутари знаменитый «Благородный восьмеричный путь» отнесён к главе десятки, потому что Будда добавил к нему два дополнительных фактора. Этими двумя добавочными факторами «десятиличного пути» являются правильная или совершенная мудрость, и правильное освобождение, самовимути. Можно сделать вывод, что восьмеричный путь относится к практике, то есть к тому, что вы делаете, а два других дополнительных фактора, совершенная мудрость и совершенное освобождение, относятся к цели, то есть к результату практики. Таким образом, десятиричный путь — Учит и о пути, и о цели вместе. Глубокое прозрение относится к совершенной мудрости. В текстах Ангутара Никаи совершенно определенно говорится о том, что глубокое прозрение, совершенная мудрость, недостижимо без шханы, совершенного самадхи. К тому же неизбежным результатом глубокого прозрения является совершенное освобождение, или, другими словами, просветление. Совершенная мудрость. Видение вещей такими, какие они есть. В сутках совершенной мудрости или глубокое прозрение часто называется видением вещей такими, какие они есть. Многие заявляют о достижении прозрения, утверждают, что видят вещи такими, какие они есть. Однако такие люди редко соглашаются между собой. Поэтому у нас так много религий и сект внутри каждой из них, которые утверждают, что только они знают и видят вещи правильно, а остальные нет. Даже те, кто не придерживаются никакой религии, ведут себя аналогичным образом, поскольку верят в то, что только не религия, видит вещи такими, какими они являются на самом деле. Почему прозрение так часто ведет к разногласиям? Проблема в том, что лишь немногие видят вещи правильно. Большинство видит их такими, какими они представляются, а на основании этого считает, что это прозрение, и потому истина. Будьте осторожны, даже когда вы осознанны, То, что предъявляется чувством, уже прошло обработку, промывку и очистку для того, чтобы порадовать вас. Один монах, ветеран Вьетнамской войны, получил пулю в заднюю часть головы, и это повредило небольшой фрагмент его мозга. Доктора посчитали, что он ослепнет, но они ошиблись. Его зрение было идеальным. Много недель спустя, играя с друзьями в бейсбол, отбивающий зарядил по мячу так, что тот улетел высоко в воздух. Ветеран подготовился, полагая, что сможет легко поймать мяч, прослеживая глазами траекторию полета. Как вдруг внезапно мяч исчез. Он исчез из вселенной. Через несколько секунд мяч появился вновь в более дальней точке траектории своего полета. В первый раз ветеран осознал наличие слепой области. Проблема слепой области заключается в том, что в ней вы ничего не можете видеть. В самом деле существует некая дыра в вашем визуальном поле. Но ум заполняет это пространство своим предположением о том, что там должно находиться. И вы не осознаете, как ум делает это. Даже если мы смотрим на наш опыт с пристальной внимательностью, он не всегда показывает вещи такими, какие они есть. Временные слепые области, о которых мы не подозреваем, возникают, когда нас совращает похоть или сжигает злость. Когда вы влюблены, вы слепы по отношению к недостаткам партнера. Так один человек как-то сказал своему новоиспеченному зятю. Вполне естественно, что ты относишься к моей дочери как к идеалу, потому что ты влюблен. Но через год или два, когда начнешь видеть в ней недостатки, вспомни мои слова. И если бы с самого начала у нее не было бы этих недостатков, она смогла бы выйти замуж за кого-нибудь получше. Из-за желаний и фантазий мы искажаем реальность так, чтобы это нам нравилось. Аналогичным образом, когда мы зримся, мы видим только сплошные недостатки в мире, в партнёре или даже в собаке. А потому мы пинаем собаку. В состоянии злости всё видится так, как будто бы проблема наших страданий заключается в недостатках других, даже бедной собаки. В буддизме злость называется временным безумием. Это опасная болезнь, когда мы думаем, что видим вещи правильно хотя на самом деле наши взгляды искажены. Вероятно, самой невидимой коварной силой, что разрушает нашу мудрость, является гордыня. Мы строим нашу личность, исходя из собственных взглядов. Иногда мы настолько ассоциируем себя с нашими взглядами, что изменение своего мнения, признание своей неправоты, часто подвергает угрозе само чувство «я». Гораздо легче и более удобно отрицать свидетельства и взращивать еще больше слепых областей в собственном уме. В таком случае в наше поле осознанности входит только то, что мы хотим видеть. Поэтому требуется большое мужество, чтобы видеть вещи такими, какие они есть, поскольку нужно отбросить столь много ценных убеждений. И видеть Дхамму страшно, потому что требуется отбросить самую ценную идею всех – убеждение, что я существую. Ты как же быть уверенным в том, что видишь вещи в истинном свете? Как распознать разницу между глубоким прозрением и заблуждением? Ответ заключается в том, что только когда подавлены пять помех, вы можете быть уверены, что видите вещи правильно. Пять помех и глубокое прозрение. Пять помех не дает увидеть вещи такими, какие они есть. Напомню, что пятью помехами являются чувственное желание, недоброжелательность, лени апатия, беспокойство и сожаление, сомнение. Чувственное желание искажает истину так, чтобы она нам понравилась. Например, когда я, будучи подростком, впервые попробовал пиво, я не мог поверить в то, что оно настолько противное. Однако в мужском обществе, в котором я жил, пиво практически боготворилось и являлось важнейшей частью всех праздников. Поэтому через какое-то время мне стал нравиться вкус пива. Изменился не вкус пива, а мое восприятие этого вкуса подстроилось под мои желания – Истина была искажена желанием. Сексом аналогичная ситуация. Подпитываемое обществом гормональная жажда к совокуплению искажает непосредственный опыт, выставляя секс желанным. Действительно ли сексуальное удовольствие показывает истину вещей, или все же желание заставляет нас в это верить? Достопочтенный ананда – Говорил достопочтенному Вангесе, что похоть является искажением восприятия. Недоброжелательность, вторая помеха, это та сила, которая стоит за нашими отрицаниями. Нам настолько отвратительны старость, болезни и смерть, что мы отрицаем их, полагая, что этого не случится с нами. Мы отказываемся видеть реальность этого тела, такой, какая она есть, и вместо этого довольствуемся обманом. Нам отвратительна идея разлуки с близкими, а потому мы живем в фантазии, где они будут с нами всегда. Мы не вносим доказательств того, что ошибаемся, а потому искажаем факты, чтобы обмануться. И так истина часто не соответствует нашим желаниям, и мы просто-напросто подсознательно блокируем всякое ее проявление. Недоброжелательность – основное препятствие, которое не дает нам увидеть вещи в истинном свете. Лени и апатия – это вялость тела и тупость ума. Это похоже на прогулку в темноте, когда ничего не видно. Опять-таки именно в сумерках, когда нет возможности ясно все увидеть, девушка выглядит как супермодель, а парень – как звезда футбольной команды. Немногие влюбились бы друг в друга, если бы пошли на свидание при свете дня, где ясно рассмотрели бы все прыщи друг у друга. Ночь искажает правду вещей. Таким же образом, лени и апатия искажают истину, подобно тусклому свету. Беспокойство и сожаление не дают вам времени для того, чтобы полностью рассмотреть истину. Ум быстро мечется, и осознанность не получает полной информации. К примеру, мой монастырь находится на вершине холма, примерно в двух километрах от автомагистрали. Несколько лет меня возили вверх и вниз по холму только на машине. Но однажды я решил подняться пешком по крутой дороге. Пока я шел, меня удивило, насколько иными предстали долина и склон холма. Хотя мне казалось, что я знал эту местность очень хорошо. Пейзаж выглядел не только более красивым, но и казался куда богаче в цвете и деталях. Тогда я остановился, и все изменилось опять. Я неподвижно наблюдал за тем, как пейзаж становится еще более восхитительным, замечая изысканные черты, на которые прежде я не обращал внимания. Все было настолько чистым, полным, восхитительным. Когда вы смотрите через окно движущегося автомобиля, вы замечаете лишь частицу того, что находится за окном. Для света, который попадает на сетчатку глаза, не хватает времени, чтобы составить цельную картину, прежде чем сменится кадр. Когда вы прогуливаетесь, у зрения достаточно времени, чтобы распознать больше деталей. А когда вы стоите, у зрения есть полная возможность познать всю богатую красоту, этой чудесной долины. Только остановившись, я смог увидеть полную истину о склоне холма. Аналогичным образом, когда останавливается ум, вы можете увидеть полную истину о том, какими являются вещи. Сомнение Будда сравнивал с блужданием в пустыне, где нет ни указателя, ни карты, чтобы найти дорогу амнение мешает увидеть истину вещей просто потому, что вы не знаете никуда смотреть как смотреть. Бннда дал карту, которая называется дхамой, записанную для следующих поколений в виде суд, чтобы указать путь. Книги подобные этой тоже играют свою роль в подкреплении послания суд за счет добавления дополнительных указателей в пустынь. Итак пять помех Это эксперты по связям с общественностью, работающие на неведении. Они препятствуют видению вещей в истинном свете и вместо этого предлагают вашему вниманию то, что принято в обществе, то, что приятно и не создает трудностей. Более того, работаете в пяти помех осуществляется за кадром. В целом вы не осознаете их манипуляций. Вот почему это называется неведением. Поэтому, когда действуют эти пять помех, вы не можете быть уверены в том, что осознанность видит вещи в ясном свете. Единственный момент, когда вы можете быть уверены в том, что прозрению можно доверять, это в случае отключения всех пяти помех на определенное время. Таким образом, обязательным предварительным условием для всякого значимого прозрения, особенно глубокого, является оставление пяти помех На длительное время. у пачера Самадхи. Ближайший сосед Чханы. Пять помех отбрасываются через Чхану. Это правда, что вы не можете получить глубоких прозрений во время самого переживания Чханы. Так происходит потому, что состояние Чханы слишком спокойное, для наличия умственной деятельности рассмотрения. Тем не менее, целью переживания джханы является прочное подавление пяти помех на длительные периоды времени, после того, как вы выйдете из джханы. Именно тогда возможно глубокое прозрение. Состояние медитации сразу после выхода из джханы называется «упачарасамадхи», что означает «ближайший сосед джханы». В этом состоянии пять помех полностью бездействует несколько часов или больше. Осознанность сверхмощная и бесстрашная, ее легко фокусировать. Причина этого в том, что нетрудоспособные пять помех подавлены. Именно про это состояние Бода говорил «ум очищен, яркий, безупречный, избавлен от недостатков, податливый, легконаправляемый, устойчивый и непоколебимый». И именно поэтому здесь может произойти глубокое прозрение. Период, предшествующий вхождению в первую джхану, также называется «упачара-самадхи». В это время вы тоже находитесь практически по соседству с первой джханой. Обычно это переживается как способность удерживать красивую и устойчивую анимиту безо всяких усилий длительное время. Здесь тоже подавлены пять помех. Однако, к сожалению, у Пачара Самадхи, предшествующей Чхани, неустойчиво по сравнению с после Чхановым. В это время пять помех могут легко ворваться в ум вновь, поскольку они подавлены лишь недавно и слегка. Если вы попытаетесь созерцать Дхаму в это время, у Пачара Самадхи будет утерян, опять помех вернуться Вот почему Будда говорил в суттах, что созерцание Дхамы в этот период является помехой, и этого не следует делать. Таким образом, как говорил Будда в «Налакопане сути», пока вы не достигли первой или дальнейших чхан, пять помех вместе с недовольством и усталостью наводнят ваш ум и останутся в нем. Но когда вы как минимум достигаете первой чханы, тогда пять помех, недовольство и усталость не наводняют ваш ум и не остаются в нем поскольку подавление пяти помех необходимо для глубокого прозрения, потому необходимо и Чхана. История о двух посыльных Чтобы акцентировать внимание на том, что Чхана необходима для прозрения, Будда привел пример о двух посыльных. Основные элементы этого примера даны в Ким Сукасути и разъясняются в деталях в канонических комментариях. Здесь я перескажу этот пример своими словами. Император обучал своего сына умение управлять. Чтобы молодой принц получил прямой опыт, он назначил его своим наместником в небольшом регионе у самых границ своей империи. Он наделил его всеми полномочиями царя и отправил туда на обучение. Несколько месяцев спустя к императору пришла группа самых влиятельных граждан этого региона, и они пожаловались, что наместник не способен исполнять свои обязанности. Принц каждый вечер устраивал вечеринки, что было вполне понятно, поскольку он в первый раз оказался столь далеко от дома. Император вызвал мудрейшего министра и приказал ему отправиться в дальний регион, чтобы обучить сына обязанностям царя. Но мудрый министр предвидел, что высокомерный принц не послушает его, если тот отправится один. Поэтому он попросил, чтобы в качестве сопровождения ему назначили самого могучего генерала имперской армии. Император согласился, и посему два посыльных, мудрый министр и могучий генерал, вместе отправились в дорогу, чтобы обучить молодого принца. Когда они прибыли к дворцу... Они услышали веселье вечеринки, которая с полным размахом проходила внутри жилых помещений. Но им помешали войти пять друзей принца. Когда мудрый министр объявил о том, кто к ним прибыл и кто их послал, пять друзей принца осмеяли их и сказали убираться туда, откуда пришли. «И это территории нашего принца», — заявили они, — «и он будет делать здесь то, что ему угодно». Мудрый министр не смог вразумить друзей принца, а посему могучий генерал вытащил свой меч и приблизился к ним. Пятеро друзей принца исчезли вмиг, как будто их ветром сдуло. Тогда посыленные императора беспрепятственно вошли во дворец, остановили вечеринку и предстали перед принцем. Вновь министр объявил о том, кто прибыл и от кого. Принц, подобно своим пятерым друзьям, сказал им «проваливать», поскольку это его резиденция, и он будет делать здесь все, что пожелает. Он упорно отказывался слушать мудрейшего министра отца. Поэтому могучий генерал вытащил меч опять, схватил принца за волосы и приставил лезвие к горлу. «Слушай, принц, министра своего отца», — приказал генерал. «Я слушаю, слушаю», — пропищал принц, чувствуя свои кожи острю лезвия. Таким образом, пока могучий генерал держал принца в неподвижности, тот полностью выслушал все наставления министра о том, каковы обязанности и вознаграждения царя. После этого случая он изменился. Ко всеобщему счастью, он правил регионом мудро и в соответствии с курсом правления во всей империи. В этом примере императора символизирует Бунду, а принц – одного из его учеников. Мудрый министр символизирует прозрение, а могучий генерал – Шхана. Именно Шхана, а не прозрение, рассеивает пять помех, представленных в примере пятью друзьями принца. И это именно Упачи Расамадхи после выхода из Джханы удерживает вам достаточно долго для того, чтобы обучить его Дхаме, а также, чтобы могло произойти прозрение. Колотушка для гонга Этот пример с двумя посыльными показывает, что ум нужно удерживать в спокойном состоянии для того, чтобы прозреть глубоко в природу вещей. Я часто демонстрирую это перед аудиторией упражнением «колотушка для гонга». Я беру палку, которая используется для ударов гонг, висящий возле моего сидения, и спрашиваю аудиторию «что это?». «Палка», — отвечает кто-то. «А что еще?» — спрашиваю я. «Цилиндр», — слышится другой ответ. «А еще», — продолжаю я. «С одной стороны черная, с другой белая. Ткань на белой части. Шесть дюймов длиной. Используется для ударов гонг». «Это все, что можно сказать об этом предмете?» — снова задаю вопрос я. «Блестящие, закругленные концы» удерживается там, где вы ее схватите. Когда описание заканчивается, а аудитория все еще смотрит, они осознают, что не смогли пока что завершить свое понимание того, что такое колотушка для Конга. Чем дольше они смотрят, тем больше они видят. И то, что они начинают видеть, не имеет слов для описания. К ним приходит понимание, что все эти ярлыки были поверхностны, Это намного больше, чем просто палка, цилиндр, половина черная, половина белая и так далее. Ярлыки – это то, чему нас обучали в школе. Это то, что Будда называл условной реальностью. Они заграждают понимание, когда мы ошибочно воспринимаем ярлык в качестве вещи. Когда мои слушатели говорят «это палка» и полагают, что ухватили смысл, они прекратили Мне приходится упрашивать их продолжать исследования до тех пор, пока не кончаются все ярлыки, пока они не начинают видеть вещь за ширмой всех ярлыков, видеть ее безмолвным, спокойным умом. Самые красивые заросли бамбука в мире Во время моего первого интенсивного курса практики медитации, когда я был еще студентом Кембриджского университета, всем нам с утра предлагалось потратить один час на прогулку, для того, чтобы размять тело. Одним утром, уже отсидев довольно спокойную медитацию, я решил пойти в ботанический сад, что находился неподалеку. Когда я вошел в сад, мой ум поразила красота бамбука, который рос прямо у самого входа. Это было самое изысканное растение, которое я когда-либо видел в своей жизни. Формы и структуры длинных стеблей казались очаровывающими. Цвета переливались бриллиантом в утреннем свете. Пропорции ствола, сажающегося к ветке и далее к листу, казались совершенными. И то, как изящно раскачивался весь ансамбль под легким доновением ветра, околдовало меня. Я не помню точно, сколько я так стоял, как вкупанный, и с благоговением глазел на тот чудесный бамбук. Затем я сел на скамейку, что стояло рядом, и продолжал исследовать красоту бамбука до тех пор, пока не вышел весь час. Мне пришлось силой заставить себя вернуться к практике медитации. На следующий день я пришел опять, и чудесный бамбук вновь захватил мое внимание. Вновь я провел весь отведенный на разминку час, сидя на скамейке, уставившись в те же самые небольшие бамбуковые заросли. В из девяти дней того курса практики один день я прогуливался вдоль реки Гранты, потому что мне в самом деле нужно было размяться. Я тратил весь утренний час на приятное разглядывание простой бамбуковой заросли у входа в кембриджский ботанический сад, и мне каждый раз не хватало этого часа. Неделю спустя или около того, уже после завершения курса, у меня появилось свободное время с утра, и я схватил велосипед, чтобы навестить своего старого приятеля, самую красивую заросли бамбука в мире. Когда я приехал, я был разочарован и сбит с толку. Бамбук рос все там же, но он выглядел таким обыденным, длинным, тонким, однообразным и скучным. Он показался мне мелким, грязным кустом. Эта перемена заставила меня поразмышлять над тем, почему же бамбуковая заросль была столь удивительной несколько дней назад. Вскоре я понял, что это изменился мой ум, а не бамбук. После поездки на велосипеде через уличное движение Кембриджа, мой ум был далек от спокойствия, которое он получил во время медитации. Теперь он мог видеть только поверхность вещей, ярлыки и недостатки. Он не мог удержать бамбук в безмолвии достаточно долго для того, чтобы глубоко погрузиться в его красоту и неисчерпаемую глубину. Подобно принцу в вышеприведенном примере двух посыльных, он не мог увидеть истину, покуда не удерживался успокоением самадхи. Во время этого первого курса по практике я получил свой первый опыт глубокой медитации – Мой ум был необычайно спокоен, когда я вошел в тот сад. Поэтому, как только мои глаза обратились к бамбуку, ум остался там, играл там, нырял в сердцевину материи и был крайне собой доволен. Когда ваш ум столь спокоен, даже колотушка для гонга представится крайне замысловатой и чарующей, и в ней видно столь многое, что вы можете с радостью созерцать ее часами так полностью не познав всего, о чем она может рассказать. Фонарь и карта Видеть то, как скучный бамбук превращается в самый прекрасный куст в мире, представляется большой возбуждающей духовной забавой, но это не изменит вашу жизнь. Пробить неведение гораздо тяжелее — чем пробить самый прочный в мире бамбук. Однако такой опыт помогает вам понять, насколько глубже может видеть ум, наделенный муча самадхи. Чем глубже самадхи, тем более спокоен и бесстрашен, и тем более проницательна осознанность. Вот почему обычно именно после Эджханы происходят глубокие прозрения. Однако они могут и не случиться, если вы не знаете, куда смотреть. Куст бамбука – один из примеров неправильного направления осознанности. Я продолжу пример из восьмой главы, в котором ум после Шханы можно сравнить с очень мощным фонарем, освещающим все, на что он направлен. Но когда вы не знаете, куда светить этим фонарем, вы вряд ли раскроете тайник глубокого прозрения. Поэтому помимо мощного фонаря, Вам нужна еще и подробная карта. Дхама, учение Будды, и есть эта карта. Когда у вас есть только карта, но нет фонаря, или же есть, но очень слабый, вы опять-таки не получите глубоких прозрений. Это случай ученого, который изучил суты, обсуждал их с опытными мастерами медитации, а потому все хорошо понял в теории но не имеет собственного опыта Джханы. Глубокое прозрение случиться не может, потому что фонарь слишком слабый. Но тот, у кого есть карта, кто слушал опытных учителей, задавал вопросы и изучал, и у кого есть мощный фонарь, умно наделенный мощью Джханы, то он близок к глубокому прозрению. Как однажды сказал Бонда, Тот, у кого есть шхана, фонарь и мудрость карта, тот стоит в присутствии просветления».